Андрей Константинов Тульский Токарев Предисловие к настоящему изданию Со времени написания романов «Тульский Токарев» и «Свой чужой» Минуло полтора десятка лет. За эти годы изменилось очень многое и в стране, и в мире, и в нас самих. Тем не менее, я считаю, что эти романы нельзя назвать устаревшими. Конечно, само время, среду, в которых разворачиваются события, уже можно отнести к уходящей натуре, но не они были первой производной творческого замысла. Эти романы прежде всего о людях, о человеческих взаимоотношениях и нравственном выборе. Работая над ними, я пытался добиться ощущения максимальной сопричастности к происходящему, с тем, чтобы по прочтении у читателя осталось послевкусие в виде невольного размышления о том, как бы он сам поступил, оказавшись в подобных ситуациях. Да, как автор я даю ответы на этот вопрос, но это вовсе не означает, что эти ответы правильные. В идеале читатель должен решить для себя сам». Знаю, многие современные читатели воспринимают меня в первую очередь как создателя литературной основы телевизионной криминальной саги «Бандитский Петербург», действие которой разворачивается на фоне лихих девяностых. Мне подобное восприятие не очень нравится, но так оно сложилось, и при таком подходе можно сказать, что роман «Тульский токарев» — это, условно говоря, предисловие к девяностым, а свой «Чужой эпилог» — к ним к слову оба романа также были экранизированы поэтому читатель заботами загруженный или просто ленивый может их не прочесть а посмотреть но лично я от этих экранизаций не в восторге мне кажется в обоих случаях создатели так и не поняли основные идеи романов. Тльский токарев это история про абсолютное зло с которым можно справиться лишь одним способом всем миром навалившись. Да и тогда не факт, что получится. Плюс в данном случае мне захотелось поиграть в настоящего маньяка, так что этот роман определенного рода фантазия, но фантазия, основанная на абсолютных реалиях ленинградского уголовного розыска. В этой связи мне было лестно узнать, что Тульский Токарев стал в определенной степени культовой книгой в среде сотрудников уголовного розыска, чего я, признаться, никак не ожидал. А вот «Свой чужой» — это история про то, как заканчивается история. Здесь не по-фукуямовски, а по-бандитско-петербургски. Это время умирания недолгой и, слава богу, эпохи, когда правили бал главаре ОПГ и те сотрудники милиции, которые мало чем от этих главарей отличались. Это история о столкновении двух идеологий о том, как трудно порой отличить своих от чужих, о том, что в нашей национальной ментальности соблазн товарищества по-толстому, свой или чужой, подчас важнее, чем правда-неправда. А еще «Свой чужой» — это печальный роман о невероятном арктическом одиночестве героя, чего опять-таки не поняли создатели одноименного сериала. Андрей Константинов, Санкт-Петербург, 20 декабря 2021 года Авторское предисловие Эта аудиокнига, которую вы, уважаемый слушатель, сейчас включили, далась нам нелегко. Нам, потому что делал я ее вместе с Евгением Вышенковым, моим другом, с которым в 1980 году мы поступили на Восточный факультет Ленинградского университета. Я потом стал военным переводчиком, а Евгений ушел работать в уголовный розыск. Много чего случилось в наших жизнях, прежде чем мы стали работать вместе в агентстве журналистских расследований. Я директором, а Евгений заместителем директора. Приключений разных было много, и смешных, и страшных, всяких. В том числе и таких, о которых не хочется вспоминать. Если вы, уважаемый слушатель, знакомы с романом «Мент», то вам, наверное, любопытно будет узнать, что прототипом Александра Зверева как раз и был Евгений. Он не захотел, чтобы его имя было вынесено на обложку. Почему, думаю, об этом надо спросить его самого. Я лично объясняю это специфическими особенностями его характера, имеет право. Тем более, что у меня характер тоже не сахар. Нам было интересно работать, и это было честное соавторство. Что из нашей работы получилось судить вам, уважаемый читатель? Если кто-то заметит в книге что-то очень знакомое и лично его касающееся, сразу предупреждаю, что книга все-таки художественное произведение, а стало быть, ее фактура не может быть использована в суде. Заранее прошу прощения за использование грубых и ненормативных выражений, но из песни слова не выкинешь. Некоторые фразы иначе просто не построишь. Вернее, построить-то можно, но такая политкорректная переделка, с моей точки зрения, будет попахивать ханжеством. Некоторые истории можно рассказать только специфическим языком, особенно если рассказывается мужская история. Андрей Константинов, Санкт-Петербург, 15 февраля 2003 года